Методика. Массаж конечности осуществляется с проксимальных отделов. Использует плоскостное, обхватывающее поглаживание, растирание, разминание, особенно продольное, валяние, вибрацию, сотрясение, непрерывистую, лоббильную. На самом сухожилии применяют щипцеобразные приемы, чередуя их с отсасывающим типом массажа к ближайшим лимфатическим узлам. Продолжительность массажа до 10 минут. Заканчивать сеанс следует всегда пассивными и активными движениями. На курс от 7 до 10 процедур ежедневно.